Глава 27 седьмая Эль Сордо принимал бой на вершине высокого холма. Ему не очень нравился этот холм. Когда он увидел его-то, подумал, что он похож на Шанкр. Но у него не было выбора. Он высмотрел его еще издали и помчался к нему во весь опор, пригнувшись под тяжестью пулемета. Мешок с гранатами на одном боку, мешок с дисками на другом. Ствол пулемета колотил по спине напрягавшую все силы лошадь а сзади скакали Игнасио и Хоакин, то и дело останавливаясь и стреляя, останавливаясь и стреляя, чтобы дать ему время добраться до места и установить пулемет. Тогда снег еще не сошел, тот самый снег, который погубил их. И когда в лошадь угодила пуля, и она тяжело с присвистом дыша, в судорожных усилиях пыталась одолеть последний подъем, обрызгивая этот снег горячей яркой струей, Глухой соскочил, перекинул повод через плечо и, карабкая, сам потащил лошадь за собой. Он карабкался так быстро, как только мог, с двумя тяжелыми мешками на плечах, среди сыпавших кругом пуль, и, наконец, подтянув лошадь за гриву к себе, застрелил ее быстро, ловко и бережно, точно рассчитав место ее падения, так что она, рухнув головой вперед, завалила просвет между двумя скалами. Потом он приладил сзади пулемет, так, чтобы стрелять через спину лошади, и расстрелял два диска один за другим. Пулемет трещал, пустые гильзы зарывались в снег. От шкуры, примятой накалившимся стволом, шел запах паленого волоса, а он все стрелял по каждому, кто бы ни показался на склоне холма, чтобы заставить их отступить. И по спине у него все время бежал холодок от того, что он не знал, что делается позади. Когда последний из его пятерых людей взобрался на вершину холма, холодок исчез, и он прекратил огонь, чтобы поберечь оставшиеся диски. Еще две убитые лошади лежали на склоне, и три здесь, на вершине холма. Вчера ему удалось увести трех лошадей, но одна сорвалась и убежала утром, когда кто-то хотел вскочить на нее без седла при первой тревоге в лагере. Из пятерых людей, добравшихся до вершины холма, трое были ранены. Глухому одна пуля попала в мякоть ноги и две в левую руку. Его мучила жажда. Раненая нога затекла, одна рана в руке нестерпимо ныла. Кроме того, у него сильно болела голова, и, лежа в ожидании самолетов, он вспомнил испанскую шутку. «Смерть нужно принимать, как таблетку аспирина». Айкетомар que tomar la аспирина!» Но вслух он эту шутку не повторил. Он усмехнулся где-то внутри, сковывавший голову боли, внутри тошноты, подступавшей к горлу, едва он шевелил рукой или оглядывался на то, что осталось от его отряда. Все пятеро расположились на вершине, как зубцы пятиконечной звезды. Коленями и руками они рыли землю и делали из глины и камней бугорки, за которыми можно было спрятать голову и плечи. Потом, пользуясь этим прикрытием, они принялись соединять отдельные бугорки вместе. У восемнадцатилетнего Хуакина был стальной шлем, которым он рыл землю и набирал ее, чтобы передавать другим. Этот шлем достался ему, когда взрывали эшелон. Он был продырявлен пулей, и все смеялись над Хуакином за то, что он не бросил его. Но Хуакин молотком разровнял зазубренные края отверстия, потом вогнал в него деревянную пробку, и отрезал торчавший кусок вровень с поверхностью шлема. Когда началась стрельба, он с размаху нахлобучил шлем на голову с такой силой, что в голове у него зазвенело, как от удара медной кастрюлей. И потом, когда лошадь под ним была убита, в этом последнем, свистом пуль, треском пуль, пеньем пуль, подгоняемом беге, от которого сохло во рту, подгибались колени и перехватывало дыхание в груди, Шлем давил его невероятной тяжестью и точно железным обручем стягивал готовый расколоться лоб. Но он его не сбросил и теперь рыл им землю, работая с оступленным упорством автомата. Он еще не был ранен. «Пригодился-таки, наконец!» — сказал ему глухой своим низким тепловатым голосом. «Ресистир и фортифисар свенсер Сказал Хуакин, с трудом ворочая языком во рту, пересохшим больше от страха, чем от обычной в бою жажды. Это был один из лозунгов Испанской коммунистической партии, и значил он «Сопротивляйся и укрепляйся, и ты победишь».